Дождавшись, пока за женщинами закроется дверь, дед зло сплюнул и с очень натуральным омерзением в голосе произнес «Стыдобище! Бабьями языками воевать! Дожили ядрёна Матрёна!» «А вот это вы зря, граф, я же видел, что вам идея понравилась. Хотите изобразить, что честному воину сплетнями заниматься противно? А еще говорят, что бабы-притворщицы. Да старые пердуны кокетничать и жеманиться не хуже продувных по тоску умеют. «Ну ладно, хочешь, чтобы я тебя поуговаривал? Ради бога! Мне не жалко!» «Теда, на войне все средства хороши. Считай это военной хитростью!» «Военной...» «Сплетни, слухи, вообще разные сведения и известия в умелых руках страшнее стали отточены!» «Сам понимаю, а только... все равно гнусность это! Война твоя ифра... ифа...» «И не выговоришь!» проще. Война за умы». «Так бы и говорил. Все равно гнусность». «То-то ты этой гнусностью так увлекся. Ладно, пускаем в дело главный калибр». Иисус Христос в Нагорной проповеди сказал, что вор или убийца подлежат суду, а клеветник — синедриону, то есть суду духовному. Значит, клевета — оружие войны за умы настолько опасно, что обычный суд с таким делом может и не разобраться». А еще в Писании сказано, что поднявший меч от меча и погибнет. Наши противники клеветнический меч первыми подняли, а мы только защищаемся. И не просто защищаемся, а пытаемся сохранить жизни людей, которых в противном случае пришлось бы убивать, а значит души их, отягченные грехами, обречены были бы на вечные муки. Мы не только жизни спасаем, но и души. Нас в этом деле любой духовный суд оправдал бы. кхе Демагог в сэр, и место ваше в парламенте, который от слова парли то есть «трепаться». Хватит, я не поп, грехи отпускать право не имею. Меняем тему. Деда, а ты откуда знаешь, что Никифор именно 74 доспеха привезет? Чего? Дед, видимо, настроился выслушать длинную утешительную проповедь и не сразу понял смысл вопроса. Я спрашиваю, откуда ты так точно знаешь, что именно Никифор привезет? а Так я на княжнем погости Никифорова приказчика встретил. Никифор его послал с тремя работниками все тут подготовить к его приезду. Аж на четырех ладьях придет. Надо же будет все разгрузить, куда-то прибрать, ну и вообще». «А сколько учеников для воинской школы он привезет?» «Написано 14». «Где написано?» «Так в грамотке. Никифор мне все отписал, чего привезет, сколько». Когда ждать? И когда? Да, денька через два-три, я думаю. Понятно. Деда, мы еще о прежнем деле не договорили. Как мы узнаем, что на нас напасть собираются? Данила предупредит? Догадался. Кхе. <coughs> Смутьяны, мужики тертые, тоже догадались, наверняка. Ну, вот пусть и думают, что у меня вся надежда только на Данилу. А на самом деле... Кхе. <coughs> «А немного знать хочешь?» «Да, агентуру раскрывать не положено». «Ну и ладно, мне, в общем-то, и ни к чему знать. Главное, что у деда агентура имеется. А я-то дурим, Афоню вербануть пытался». «Вербанул тут и твою». «Стоп, приказчик, а не для него ли, мать, наряжается? Надо будет глянуть, что за тип». «Если и приличный человек?» «Нет, не мое дело». «Снегопад так снегопад». Пусть Майк порадуется, все равно весной в Туров уедет. Дед, неправильно поняв Мишки на молчание, заговорил примирительным тоном. «Ладно, не дуйся. Холоп у Кондрата есть. Два года назад у него родня отыскалась. Весточку с грибцом на Никифоровой ладье прислали. Но родня небогатая, выкупить его не могут. Я ему волю обещал, если все по-нашему повернется. Холоп, конечно, многого не знает, но если сравнить то, что он рассказывает... С тем, что они Даниле врут, очень о многом догадаться можно. «Бог ты мой, дед еще и разведывательной аналитикой занимается. Да где же он всему этому научился-то? Вообще ничего не понимаю. Имея таких профессионалов, а дед-то, конечно, не единственный, так легко поддаться татарам. Да, управленцы из Рюриковичей, как из жопы свистулька». «Деда, так может, у нас кто-то им доносит? Народу-то на подворье?» «Может, конечно, и так быть, но пока никто не замечен. Девки из материного войска по очереди не спят, за соседями присматривают. Троих уже изловили, да, все не то». «Как это не то?» «Да так. Одна девка у забора по ночам с кем-то шушукалась. Оказалось, ухажер. Аж с выселок приходил. Ты подумай, почти три версты туда...» Да столько же обратно. Да, почти 10 километров за ночь. Что любовь с людьми делает? А еще двое. Да тут совсем смешно. Одна девка животом маялась, а внужник по темноте ходить боялась, так подружку с собой звала. <coughs> Хотели мы еще Прошкиных щенков вдоль забора на ночь перевязывать, так они такой гвалт поднимают, никому спать не дают. В общем, стережем. Кхе. <coughs> Примите мои поздравления, ваше сиятельство. Разведка, контрразведка, аналитика. Подворье превращено в крепость с каким-никаким, но гарнизоном. Теперь вот еще черный пиар. Круто, черт побери. Укатаем заговорщиков. Теперь не сомневаюсь, укатаем. Деда, а мой-то десяток зачем? Во-первых, твой первый десяток весь состоит из нашей родней. Кому же, как не им, рот защищать? Во-вторых, на всех уже готовы самострелы и доспех. Завтра с утра Кузьма всем оружие раздаст, доспех поможет подогнать, ну и прочее. За день, конечно, не управимся, но послезавтра ребята будут во всеоружии. И начинаю их натаскивать по-настоящему, чтобы купальским праздником у них и самострелы, и кистени в руках держались как следует. Все это время доспех снимать только на ночь, чтоб привыкли. Если и бабье войско Маху даст, Вся надежда на этот десяток останется. Стреляют-то девки шустро, но в настоящем деле на них надеяться... Сомневаюсь я. Не дай бог, до да рукопашной дойдет. Тут от них и вообще толку никакого не будет. Тогда, деда, у меня одна мысль есть. Дед поморщился. Опять книжная наука. Не без нее, конечно, но придумал я сам. Вот смотри, дали, как ты сказал девки Маху. Вороги к домам прорвались. Куда они пойдут? Старый дом, конечно. Им я, в первую очередь, нужен буду. А если тебе в новый дом переселиться, да на самый верх? Понимаешь, деда, ратники наши чему лучше всего научили Конному бою в чистом поле. В лесу тоже воевать умеют. Тем, кто постарше, доводилось города и веси на щит брать. Но таких уже немного осталось, так ведь? Так, ну и что? А в доме драться, в тесноте, в темноте, в незнакомом месте... Не умеет этого никто из наших. А теперь представь, что им за тобой на третий этаж лезть надо. На лестнице 4-5 стрелков целую сотню задержать могут и на каждой ступеньке по трупу положить. Опять же, в тесноте не копьем, ни секира особо не повоюешь, да и мечом не размахнешься. А кистенем да кинжалом самое то. С луком тоже не развернешься, а с самострелом успеть бы зарядить, а там даже в толкучке стрельнуть можно». Вот я и подумал, а не поучить ли ребят бою в тесном помещении? В сенях, где двоим-троим еле повернуться, на лестнице, где толпой не попрешь, в горнице, где мебель да утварь под ногами мешаются. Научить из окошка стрелять, но самому при этом не подставляться, или наоборот, с улицы в окошко бить, но так, чтобы тебя самого не достали. Двери защищать или наоборот, вышибать и в них врываться. На подворье среди построек и загородок, на сеновале, на крыше... Дед замахал руками, останавливая Мишкина красноречие. «Понял я, понял. Хорошая мысль, но не выйдет. Во-первых, времени мало. Во-вторых, где ты их учить будешь? Здесь, на подворье? Так все село на следующий день узнает. дай не дам я дом свой громить. Вы же тут все переломаете со своей учебой». «Времени мало, согласен. Но хоть чему-то за полтора месяца мы научимся, противник-то и этого уметь не будет». А для учебы надо специальное подворье построить, где-нибудь в лесу. Дед уже открыл рот, чтобы возразить, но Мишка выставил перед собой обе ладони, останавливая его возражение. «Знаю, знаю, нет времени. Так настоящие дома и заборы делать не нужно. Можно все из плетней составить. Врыть столбы и переплести ветками. Дай мне десяток мужиков, мы за два дня все сделаем». «С ума сошел! Все люди в поле. Сейчас один день год кормит» э постой Деду, кажется, пришла в голову какая-то мысль. «Никифор Артель Плотников везет. Целых 25 мужиков. Так и быть, дам тебе их на два дня. Завтра с утра поезжай выбирать место». «Ну что ж, сэр, дед не зря согласился. Название опричники он, конечно же, не знает, но создать из моих ребят нечто подобное намерен. А мы с вами, сэр Майкл?» Снаем названия «Спецназ» и «ОМОН», хотя о подготовке их имеем представление только по телепередачам да по кинофильмам. Однако же, лишним подобное подразделение в руках управленца регионального уровня не будет. Что-нибудь придумаем. Но вот другая проблема. Надо деда задачить самому мне ее не решить. «Деда, еще одно дело есть, и тоже очень важное. Мне одному сотни не справится. «Молодняк, сам понимаешь, он буйный. Я ей полусотню-то еле-еле в узде держу. Спасибо Нимому да Илье. А как придут еще семьдесят четыре парни от Нинеи до 14 от Никифора? Почти ей полторы сотни выходит. Помощь мне нужна, деда». <кхех> дошло наконец. Я-то все ждал. Когда ж ты заскулишь?» Мишка от возмущения даже приподнялся с лапки. «Это я-то скулю? Я о деле забочусь. «Ты сотник. Неужели не понимаешь, что полторы сотни мальчишек не может учить только один настоящий ратник?» «Да и тот не мой. Я долго терпел. Что полсотни народу в один дом набитый? Терпел. Что конни у каждого есть? Терпел. Что ни доспехов, ни оружия нет? Терпел. Учил, чему можно было в таких условиях учить. Все думал, что господин сотник, наконец, вспомнит о младшей страже. Дождался. Дожил до светлого денечка. Скулю я, оказывается». Мишка вдруг осознал, что стоит в полный рост и орёт на деда, но сдержаться уже не мог. Или не посчитал нужным. Сам не понимал, но голос не понизил и продолжал орать. «Щенки скулят, а старшина младшей стражи докладывает господину воеводе о непорядке. А если господину воеводе насрать на младшую стражу, так я и сам справлюсь. Только не обижайся потом, что по своему разумению поступил, а не по твоему приказу» как он справится сам, Мишка не представлял совершенно. Но обиделся он на деда по-настоящему, вплоть до желания хлопнуть дверью и уехать обратно на базу. «Пух-пух-пух! Закипела каша!» Дед вроде бы добродушно улыбнулся, а потом вдруг набычился и сам гаркнул в полный голос. «А ну сядь!» За дверью кто-то ойкнул и раздался звук падения какого-то предмета. Дед, поднявшись, распахнул дверь, За дверью обнаружились две девки-холопки. Одна держала в руках кувшин, видимо, с пивом. У ног другой лежал на полу поднос с закуской. Увидев деда, обе испуганно пискнули и бросились бежать. «Стой, дуреха! Пиво отдай!» — заорал вслед им дед. «Ага, верни колбасу, я все прощу. Комедия, блин!» «Ну вот, без пива остались. Старшина ядрена-матрена. Терпел он. Мишка, тяжело вздохнув, оттеснил деда от двери, перешагнул через поднос и рассыпавшуюся закуску и отправился на кухню. Там, глядя в две пары перепуганных глаз, стариковским тоном проворчал. «Чего напугались-то? Разговор у нас такой, громкий. Не на вас же орали. Давай-ка сюда пиво, да, приберитесь там. И не бойтесь заходить, не съедим». Дед встретил Мишку чуть ли не с распростёртыми объятиями. «Слава тебе, Господи! Добралось до нас пивко! Я уж и не надеялся! Иссох весь!» «Во-во!» — в том деду подхватил Мишка. «Пока старшина младшей стражи не позаботится, сотник иссохнет, но не почешется!» Внук налил пиво деду и, не спрашивая разрешения, себе. «Разворчался, как старик древний!» — подколол дед. «С кем поведешься? А ну-ка, уймись! Жаловаться каждый может, кроме сотника!» мне вот кому прикажешь жаловаться князю в туров бегать. досядь да же ты наконец. Мишка уселся, потянул к себе кружку с пивом. Дед скептически глянул на него и прокомментировал: Наливаешь себе как взрослый, оплачешься как младенец. молчи не спорь. Слушай что я тебе скажу, больше ты ни от кого такого не услышишь и в книгах своих ученых не прочтешь. И интересно, чего же это я такого в книгах не прочту? То есть, в здешних-то книгах, конечно, много чего еще нет. А в тех, что я там читал...» «Стоп, сэр Майкл, дед, кажется, что-то серьезное поведать собрался». Дед действительно как-то весь подобрался, постражел, помолчал несколько секунд, словно раздумывая, продолжать начатую речь или нет, потом все же заговорил. «Сотник, здесь вратном, власть. Знаешь, что такое власть?» Власть — это когда пожаловаться некому, когда нет спины, за которую спрятаться можно, и когда нет никаких оправданий. Власть совсем с любыми делами и бедами должна справляться, иначе она не власть. Приказывай, заставляй, карай, милуй, награждай, убивай, если надо. Но спрос за все только с тебя. Не на кого сослаться, нельзя сказать «мне приказали», над тобой никого нет. Нельзя сказать «не послушались». Ты не власть, если тебе не подчиняются. Нельзя сказать, чего-то нет или не хватает. Если найдут и добудут сами, без тебя, то зачем ты нужен? И самое страшное, что нельзя сказать, не по силам, непреодолимо. Выходи на непреодолимое первым, преодолей или умри. Ты один, всегда один. Могут быть друзья, могут быть помощники, могут быть верные и преданные слуги, но в ответе за все... «Изо всех только ты один. Если ты этот крест на себя не принял, называйся ты хоть сотник, хоть князь, хоть император. Верить тебе не будут, подчиняться тебе не будут, кончишь ты плохо. И даже к Богу обращаться бесполезно, потому что он тоже один, и ему тоже жаловаться некому и пенять не на кого. Не станет он слушать молитвы слабака, но Бог есть любовь, прощение и милосердие». Не то, чтобы Мишка был не согласен с дедом или им овладел вдруг дух противоречия, просто осторожное сомнение, как известно, заставляет собеседника раскрыться лучше, чем настырное любопытство. Искренняя молитва не может остаться безответной. «Вранье! Поповские сказки!» — неожиданно резко возразил дед. но Иисус сказал...» — «Знаю я, что он сказал! За это и поплатился!» «Вот дает дед! А ну-ка, ну-ка, интересненько!» «Ты хочешь сказать, что он позволил своего сына?» «Не позволил, приказал». «Думаешь, толпа сама по себе кричала, распни его?» «Нет, ей было приказано». «Однако, концепция. Интересно, что дальше будет?» «Ну за что, деда?» «Не справился, взялся и не смог. Надо было прекращать, пока еще хуже не стало». «С чем не справился?» «С изменением мира. Ты вот Нагорную проповедь помянул, а ведь она — переиначивание десяти заповедей. В заповедях сказано «Не убивай», а Иисус переиначил за убийство суд. Значит, убийство может быть оправдано?» «А разве не так?» Чем дальше, тем книжки становилось интереснее. «Так», — кивнул дед, «но заповедь переиначена. И что же в этом плохого? А то, что мир лучше не стал». Если уж ты взялся переиначивать сделанное отцом твоим, то сделай лучше. Если все осталось так же, то дело твое бесполезно, а если стало хуже, вредно. М да, логика, несомненно, есть и все же. Ну сроки, деда. От сотворения мира до Рождества Христова прошло пять с половиной тысяч лет. А Христос прожил всего 33 года. Христос просто не успел. Все он успел. — напористо утвердил дед. — Если дело неправильно начать, то и дальше проку не будет. А Иисус и за тридцать года такого наворотил. Надо было прекращать. Обязательно. — Да чего он наворотил-то? — А то сам не знаешь. В заповедях сказано, чтобы почитали родителей, а Иисус захотел, чтобы ради него отказывались от семьи. Это разве дело? Дураков и сумасшедших прославлял. блаженны нищие духом а дальше уже и совсем дурь пошла. Не протився злому, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Мог такой мир стать лучше, чем сотворенный отцом? Никогда! Надо было пресекать!» Дед резко взмахнул рукой, как бы подчеркивая несомненную необходимость названного действия. «Значит, как Фаэтона? Кого?» Греки в древности верили, что солнце – бог Гелиос, ежедневно объезжающий небесный свод на огненной колеснице. Сын Гелиоса Фаэтон взялся однажды проехать по небесному своду на отцовской колеснице, но не справился с норовистыми конями и опустился слишком низко. Вся земля могла сгореть. И тогда отец, чтобы спасти землю, метнул молнию, разбил огненную колесницу, но при этом убил и Фаэтона. И правильно сделал. Дед прицелился указательным пальцем в мишку. «То же самое, что и я тебе толкую. Не допустил до беды. Присек». «Вот те, бабушка, и сэ И это православный христианин. Ну, погоди». «Присек-то присек, но христиан-то теперь чуть ли не полмира». Деда мишкин тезис совершенно не смутил. Он как будто даже обрадовался. «Конечно. Ведь все выгодно же». Не протився насилию, молись за обижающего. Это ж как удобно хозяину рабов в узде держать. Ты думаешь, я холопов крещу только для того, чтобы отца Михаила порадовать? Да мне ж это на пользу. Но я сам врагов своих любить не собираюсь, и подставлять левую щеку, получив по правой, и не подумаю. ибо отец меня поймет, а бог сын... Он сам о себе все сказал, блаженный нищие духом. «Блин, ваше сиятельство, да вы еще покруче ненее будете!» Она толкует, что христианство – религия рабов, а выиграв, что для рабов. «Прагматизм на грани цинизма. Да что там, за гранью и далеко за гранью!» Дед прервал Мишкины размышления неожиданным вопросом. «А теперь, Михайло, ответь, если бы я тебя вратное сегодня не вызвал, сколько бы ты еще терпел?» «Ты это к чему, деда?» «А ты не понял?» Дед, подобно бабе, собирающейся устроить мужу скандал, упер руки в бока. «Ты что же, мир изменять, взялся? Воинскую школу ты придумал?» «Ты». «Лавку Никифорову вратном? Тоже ты». «Войну эту с заумы? Опять ты». «Погоди, я еще не все сказал». Дед жестом пресек попытку Мишки что-нибудь ответить. «И ты теперь вот-вот станешь сотником, властью». «Я-то думал, что ты и вправду знаешь, что делаешь, а ты, оказывается, только терпел». «Понял меня. Теперь можешь отвечать». Вот тут-то Мишку по-настоящему и проняло. Вроде бы отвлеченная богословская дискуссия, совершенно для него неожиданно, обернулась очень серьезным разговором. Все предстало в абсолютно ином свете, вернее сказать, в истинном свете. Вдруг оказалось, что за столом сидят напротив друг друга – Не средневековый боярин Самадур и искушенный человек 20 века, а матерый, всякого повидавший мужик и четырнадцатилетний сопляк, вообразившие о себе невесть что. Это ощущение придавило Мишку словно многопудовым грузом. Вмиг, как когда-то в переулке перед Ерохой, сознание взрослого человека забилось куда-то в темный уголок, а на передний план выступил перепуганный мальчишка сам понимая, как неуместно по-детски это звучит, Мишка пролепетал. «Так ты что же, деда, ты меня как фаэтона?» «Да». И ни малейшего сомнения в том, что дед произнес это «да», искренне. Взгляд, глаза в глаза, спокойный, твердый, уверенный в своей правоте и потому беспощадный. Руки спокойно лежат на столе. Поза, казалось бы, расслабленная, но это расслабленность профессионального воина способная мгновенно взорваться смертельным выпадом. Мишка чуть было не взвыл. «За что, деда?» Но откуда-то из дальнего уголка сознания на него прямо-таки по-хамски заорали. «Заткнись, дурак! Прекрати панику! Думай! Думай, идиот!» Ориентировочно-исследовательская реакция одинаково эффективно гасит в мозгу и агрессию, и панику, и любую другую дурь. «Думай!» «И правда, чего это я?» «Ну не будет же он меня прямо сейчас убивать?» «Да и не за что, вроде бы». «Ай да, дед!» «Это ж он момент подловил, чтобы надавить на меня и на место поставить!» «То есть он, конечно же, не врет и не притворяется?» «Я тебя породил, я тебя и убью» для него не фраза из классической литературы, а вполне реальная жизненная ситуация. Но не прямо сейчас, а предупреждение на будущее, чтобы внук не очень-то заносился». Ага, сэр, и если бы вы спросили, за что? Их сиятельство вам бы выдали. Такой список, обалдеть не встать. 101 способ доказательства некомпетентности подчиненного. Это любой управленец знает, даже брошюры такие есть, или разделы в книгах об управлении персоналом. Дед, конечно, этой литературы не читал, но на эмпирическом уровне методикой владеет, несомненно. Чуть не вляпался, блин. «Ладно, а какая здесь еще засада может быть?» «Ну да, конечно. Я же по задумке деда могу сейчас начать доказывать, что, мол, никакой я не ни сотник, ни власть. И вообще с меня по малолетству и неопытности по полной программе спрашивать нельзя. А ему только того и надо, — скажет, — то-то же смирно налево кругом и... и пива не даст. «А вот хрен вам, ваше сиятельство, граф Погорынский, боярин Корнея Гейдж. Вы меня огорошили?» «Я вас тоже попробую». Мишка нахально отхлебнул пиво и, насколько смог, спокойным голосом спросил. «Значит, на вольные хлеба отправляешь в изверги?» «Не рано ли? Мне еще четырнадцати нет». «Туше». Где-то же чего угодно, только не этого. Пауза перед ответными словами была совсем чуть-чуть длиннее естественной, но все-таки была. «Дурит, а не болтай!» «Никто тебя никуда не гонит». «Тогда отвечаю на твой деда вопрос. Сколько бы я еще терпел, если бы ты меня сегодня вратное не вызвал?» «Терпел бы до приезда дядьки Никифора. А потом все равно приехал бы, сам понимаешь. Приехал бы и раньше, ну не про заговор против тебя, не про приезд Никифорова приказчика я не знал». «Вот как, не знал. А я вот о том, что у тебя на базе творится, знаю». Не удержался от подковырки дед. Спасибо за науку, деда. Теперь и я буду знать, что в ратном без меня происходит. Тх, это как же придумаю что-нибудь. Мишка пожал плечами, словно речь шла о какой-то несущественной мелочи. Так вот, деда, приехал бы я не скулить и не жаловаться, а доложить господину сотнику о состоянии дел и обсудить с господином сотником способы этих самых дел улучшения. И ничего зазорного в этом не вижу. «Твои десятники то же самое делают, и это является их обязанностью, а не слабостью». <coughs> Дедова «кхе» было явно с одобрительным оттенком, хотя, как показалось Мишке, наличество вала в дедовой интонации и некоторая доля растерянности. Наезд на внука с целью указания ему его места и понижения уровня самомнения по всем признакам не удался. Не удался, конечно же, не потому, что дед был глупее внука, а потому что, как и любой военный начальник, привык устраивать наезды на подчиненных экспромтом. Подходящий момент или под подходящее настроение. Может быть и не всегда по делу, но зато постоянно поддерживая подчиненных в тонусе и не давая им расслабляться. С внуком же экспромт не прошел, да и вряд ли будет проходить в будущем. Не потому, опять же, что внук – гигант мысли, а потому, что... Память человека 20 столетия хранит множество штампов и рецептов реакций на подобные наезды. Тезаурус, он и в Африке Тезаурус. «Теперь же, — продолжал Мишка, — я тебе, деда, обещаю, завтра же с утра, после того, как гляну на вооружение первого десятка и поговорю с Кузькой, сразу же пойду знакомиться с приказчиком и проверять, как он подготовился к приходу Никифоровых владей». Теперь уже универсальный в комментарий прозвучал, несомненно, одобрительно. Дед расправил усы и, наконец-то, опорожнил посудину с пивом. Мишка тоже осушил свою кружку и тут же налил себе и деду. «А теперь, господин сотник, дозволь все же доложить о делах воинской школе». «Хе, ну, докладывай». Дед уже смотрел совсем весело, то ли и пиво хорошо пришлось, то ли был доволен внуком. а может и то и другое вместе. Качаться на досках научились почти все, можно уже, пожалуй, самострелы в руки давать. Кинжалом играть могут тоже почти все, но только одной рукой и стоя на земле. С рукопашкой без оружия хуже. Я один, со всей полусотней по очереди, драться не могу, просто сил не хватает. А Демьян пока не может, после ранения еще не оправился до конца. Хоть и не признается, рана, видимо, побаливает. Левую руку и плечо он старается беречь. А больше никто из нас и не умеет. А Андрюха? Он целыми днями конным делом с ребятами занимается, да и нельзя пацанов с ним сводить, пока хоть чему-то не научились. Он же силищей своей всю охоту к учебе отобьет. Кхе, тоже верно. «Роська учит ребят кистенем махать, но я пока не очень на это налегаю, потому что надо сначала все-таки приемы боя без оружия освоить. Ты как, согласен?» «Согласен. Пусть сперва научатся своим телом владеть, а потом уже оружием его усиливать. Правильно мыслишь». «Так, теперь кормежка и одежда». «Погоди, Михайло, про учебу еще не все». «Ну...» Грамоте учу помаленьку, но там еще и толку-то, совсем чуть. Буквы выучили, но читать еще не могут. Считают тоже только в пределах десятка, да и то плохо. Тут результат можно только к весне ждать, быстро такое не получается. А что за сказки ты им на ночь рассказываешь? Блин, ну все знает, кто же ему стучит-то? Да не сказки это, деда. Вернее, первый раз была сказка. Роська однажды слышал, как я внучатам Нюнеи рассказывал про мальчишку, воспитанного волками. Как-то вечером спать еще рано было, на улице дождь льет, не выйти. От азбуки Веди все уже очумели, Роська взял, да и попросил меня еще раз ее рассказать. Ребятам понравилось, на следующий вечер попросили рассказать еще что-нибудь. Я им про вещего Олега рассказал. Так и повелось каждый вечер, только теперь я им не сказки рассказываю, а про воины и полководцев. Святослава Игоревича, Александра Македонского, Ганнибала, царя Леонида, Карла Мартелла, Атилу Константина Великого, про викингов, гуннов, спартанцев, римские легионы, персидские колесницы. Много всякого. Я думаю, будущим воинам это полезно знать. — изрядно. Часть названных имен дед наверняка слышал впервые в жизни. — Это ты верно придумал. Хм, еще бы неверно. Любой педагог тебе подтвердит, чтобы завоевать внимание и уважение, даже любовь подростков, подобные рассказы первое дело. Молодой развивающийся мозг до информации жаден, особенно до необычной информации. Заодно рассказывая про дальние страны, про их народы, про их обычаи и богов, чтобы знали, есть не только славянские боги и христианство, но и много еще всяких. Тогда у них в головах потихоньку размоется, противопоставление славянского язычества и христианства. Это, между прочим, еда, тоже война за умы. Молодец, хвалю. Рад стараться, господин сотник. Блин, видел бы ты, как я карту мира рисовал. Целая коровья шкура ушла и то, только Евразия и Северная Африка поместились. Впрочем, больше им и не требуется. А уж как я извращался, когда слонов описывал. Не обо всем тебе настучали, воевода. Вот такие сказки деда, а теперь кормёжка и одежда. В тот вечер дед с внуком засиделись далеко за полночь, и что удивительно, кувшин с пивом так до конца и не опустил.